Акелла. Эпиграф. «Женщина захочет, через скалу пройдет». Японская пословица. Визит Али оставил двойственное ощущение. С одной стороны, он был рад увидеть жену, его маленькую девочку, и страдавшуюся за эти одинокие дни и вечера без него, а с другой... кило чувствовал, что у Альки опять созревает какой-то рискованный план, и он, сидя здесь, ничем и никак не сможет ни помешать, ни помочь. Оставалось уповать только на тесте его приятелей. Хорошо, что Бесо приезжает. Алька с ним всегда близка была. Может, хоть он ей что-то правильное внушит? думала Акела, лежа на нарах, оделая вид, что дремлет. Как она там сказала? Человек коричневой дубленки? Кто же это? «Я даже отдаленно не могу представить, в последнее время вообще никого вокруг не замечаю, но кто бы он ни был, он опасен. Опасен как раз тем, что в его руках были ключи от нашей квартиры, мог сделать слепки. Конечно, в плане самообороны Аля не подарок, пистолет всегда рядом, тут даже я не смог ничего поделать, да и правильно, пожалуй, но не хочется думать о плохом». Он сел, прислонился спиной к стене и снова попытался воскресить в памяти лицо и руки жены. Ее маленькие, но такие крепкие, уверенные руки, способные держать оружие и вскрывать скальпелем трупы. Аля не боялась ничего, и все это как раз ужасно беспокоило акелу Даже появление дочери не смогло заставить ее вести себя осторожнее. Что она задумала на этот раз, Акелла даже представить себе не мог, но по Алиным глазам понял явно что-то опасное. Фанатичность жены в отношении его пугала Акеллу, Маленькая хрупкая Аля внутри оказалась отлитой из хорошей высококачественной стали, и никакие невзгоды и неприятности не смогли сломать ее или заставить быть слабой. Она встала на ноги после тяжелейшего ранения, она научилась владеть левой рукой, когда правая оставалась неподвижна, она и правую со временем разработала. Она сумела написать и защитить диссертацию, снова вернулась к работе, словом, жена упорно шла к намеченной цели и всегда ее достигала. Но именно это упорство иной раз заводило Алю слишком далеко, и вот тогда она могла наломать таких дров, что хватило бы на кострище. Сейчас оставалось только уповать на благоразумие тести.